6. Как много времени ты провел под манговым деревом Масаны, сидя прямо на земле, на том самом месте, где когда-то сидела она. И как много времени провел, молясь у двух могил, похожих как близнецы. Ты не знаешь этого, как не знаешь природы чувства, которое обрушивает тебя. Быть может, именно в этот момент ты наконец разрешил себе дать полную волю разочарованию и подумать: И ради чего все это? Весь этот долгий путь, бессонные ночи за книгой, ночи вопросов, ночи мечты, ночи вслушивания, ночи упоения и отчаяния, чтобы в итоге прийти к такой банальности, как смерть. Неужели именно это, всего лишь это, смерть и есть печальная правда любой жизни? Ты перечитал у могилы любимые страницы лабиринта бесчеловечности. Это было как прощание. Ты вернулся к истоку того, что все эти недели связывало тебя с его автором, к тексту. Погрузившись в текст, ты поприветствовал его в последний раз и наконец спросил себя, какое отношение история лабиринта бесчеловечности имела к жизни его автора. Теперь, когда тебе стали известны кое-какие фрагменты этой жизни, как ты связываешь ее с книгой? Первая гипотеза, которая пришла тебе в голову, представлялась наиболее вероятной. Речь идет о простых транспозициях, об аналогиях. Кровожадный король это Мадак. Власть, которой жаждет этот король, символизирует книгу, которую пишет Мадак лабиринт бесчеловечности. Чтобы получить эту власть, кровожадный король должен исполнить пророчество разрушить до основания старый мир живой метафорой, которого являются престарелые жители королевства. В судьбе Мадага старый мир это мир его детства и все те, кто этот мир населяет. Усаинукумах, Асанкумах, его мать. Чтобы обрести могущество, кровожадный король должен уничтожить прошлое. Мадак, чтобы написать книгу, забыл свое прошлое. Тебе все стало ясно. Формальная композиция лабиринта бесчеловечности плагиат, заимствование, все это не должно было затемнить правду сердца. А правда сердца, Мадага, – сказал ты себе. Это история величайшей жертвы, которую принес человек. Ради достижения абсолюта он убил свою память. Но иногда убить недостаточно, чтобы уничтожить. Этот человек, кровожадный король или Илимадаг, забыл вот что: души, которые думают, что бегут от прошлого, На самом деле бегут за ним вдогонку, и в конце концов, рано или поздно, им удается догнать его в собственном будущем. Прошлое не спешит. Оно всегда терпеливо ждет на перекрестке будущего, и там открывает человеку, думавшему, что он сбежал в свою настоящую тюрьму из пяти камер. Бессмертие ушедших, нетленность забытого, удел быть виновным, союз с одиночеством, спасительное проклятие любви. Мадак понял это после долгих лет побега. Он понял, что лабиринт бесчеловечности не только не положил конец прошлому, но снова привел к нему. И Мадак вернулся сюда. По крайней мере, такова твоя интерпретация этой истории. Ты закрыл книгу и бросил усталый взгляд на кладбище, погруженное в темноту. На мгновение ты позавидовал мертвым. Затем вернулся в Мбин-Мадак. Во дворе ни движения, ни звука. Латеф, наверное, давно легла спать. Ты направился к комнате, которую тебе отвели. На пороге хижины ты вспомнил о Сиге-Де, десятилетия назад собиравшийся переступить этот порог, чтобы услышать последнюю волю Усейну Кумаха. Ты вспомнил описание этой комнаты, которое услышал от нее в Амстердаме: смрад, грязь, нечистоты. Неужели там и сейчас то же самое, вздрогнул ты и тут же спохватился. Что за глупость? И ты вошёл. Комнату освещали две лампы на солнечных батареях: одна у постели слева, другая на маленьком письменном столе справа. Разумеется, никаких неприятных запахов. Наоборот, ты ощутил тонкий аромат. Очевидно, в комнате какое-то время стояла курильница, которую давно унесли. Но она успела оставить в воздухе нежный и стойкий шлейф. Ты посмотрел вверх на островерхую крышу из соломы, поддерживаемую двумя толстыми сводящимися вместе балками. У входа большой глиняный кувшин. На полу жестяная банка, перевернутая вверх дном. У тебя успела мелькнуть глупая мысль, а вдруг это плевательница усаину кумаха? На глинобитных стенах Предметы, которые очевидно служили предыдущим обитателям для гадания: рога, ожерелье из раковин, тесак, шкура какого-то неизвестного животного, сумка с красной шнуровкой, увешанная амулетами. Ты подошел к письменному столу, на котором нет ничего, кроме небольшой деревянной коробки без крышки. В ней толстые иглы, катушки рыболовного троса, мотки проволоки, лезвия, маленькие ножи. Все, что нужно для плетения и ремонта рыболовных сетей. Затем ты сел на кровать и обвел комнату долгим взглядом, думая: "Вот я сейчас вижу то, что каждый раз видел он, садясь на кровать". Ты долго сидел, не шевелясь и ожидая какого-то знака, но ничего не происходило. Ты встал и обшарил комнату в поисках чего-нибудь, за что можно уцепиться. Под кроватью ничего, в ящике письменного стола и в шкафу тоже. Оставалась только сумка на стене. Ты дрожащими руками развязал красный шнурок. Внутри нее тебя ждал кожаный блокнот со сломанным замком. Вот он, твой знак. Открыв блокнот, ты обнаружил несколько сложенных листков бумаги. Ты развернул их. Это письмо. Пишу тебе ночью перед тем, как заснуть в последний раз. Слова, которые ты только что прочел, не очень тебя удивили хоть ты и замер на несколько секунд, чтобы подумать обо мне. Ты не спешишь продолжить чтение письма, понимая, что в нем предсказано твое будущее и освещено твое недавнее прошлое. Ты понимаешь, что я посылаю его в свое будущее. Ну вот ты продолжаешь читать. Ты держишь в руках большой блокнот. В нем часть книги продолжения, которой я за все эти долгие годы так и не сумел создать. Я никогда не бросал писать. Я пытался, но на абсолютное молчание у меня не хватило сил. Лабиринта бесчеловечности и всех неприятностей, которые он мне принес, оказалось недостаточно, чтобы уберечь меня от этой слабости писательства. Просто в дальнейшем мне не удалось этим заняться. Отсюда горечь, которую в последние годы я стал все сильнее ощущать в душе при виде любой завершенной книги. Она напоминала мне о неспособности завершить свою. Я вижу отсюда, что ты уже понял, чего я жду от тебя. Я хотел бы знать, согласишься ли ты исполнить мою смиренную просьбу, просьбу призрака прошлого. Я хотел бы, чтобы ты опубликовал эту рукопись, по крайней мере, то из нее, что может быть опубликовано. Я хотел бы увидеть конец своей истории, но я устал. Сейчас, когда я пишу тебе, Возможности моего зрения почти исчерпаны. Оно мутится в тот самый момент, когда ты читаешь эту фразу. А эту следующую я пишу намного позже предыдущей и с тяжестью на сердце. Долгие годы в своих видениях я являлся себе таким, какой я сейчас в этой комнате, старым, с чувством легкой грусти, пишущим за этим столом. Я толковал это видение как знак, что сумею завершить книгу своей жизни после лабиринта бесчеловечности. Я понимал свою грусть как печаль творца, завершившего труд, потребовавший от него крайнего напряжения сил. Но я ошибался. На самом деле, и я понимаю это только сейчас, видение показывало меня не в момент завершения романа, а в момент написания этого письма. Грусть, которую я сейчас ощущаю, вызвана не осознанием завершения книги, а ее незавершенностью. Я не закончу её. Мне сто два года, и мне не хватит на это времени. Мне не хватает будущего. Этим кончает каждый ведун ностальгией по будущему. Этим кончает провидец печалью о будущем. Но иногда печаль способна осчастливить. Вся моя надежда на тебя, Я ухожу. Сейчас, когда я готовлюсь сделать шаг во тьму, меня утешает мысль, что некто, то есть ты, чье имя мне неизвестно, но чье лицо я вижу, прочтет эту книгу и быть может, что-то из нее извлечет. Я не хочу исчезать полностью. Я хочу оставить след, даже если он будет незавершенным. Это моя жизнь.